Ольга Назарова Абсолютно неправильные люди Кот по имени Семен Семенович Горбунков Читает Григорий Метелица Книга шестая, глава первая Кот по имени Семен Семенович Горбунков Бывает такое странное явление люди или какие-то иные объекты, иной раз даже неодушевленные, которые являются какими-то маячками спокойствия. Увидишь такой маячок на его обычном месте, можно и не заметить, не обратить на него особого внимания. А вот когда его вдруг нет, сразу возникает тревожное сознание того, что что-то изменилось, что-то не так. Семен Семенович Горбунков... Как раз и был таким явлением. Он, как личность исключительно вежливая, тактичная и обязательная, всегда, каждое утро в любую погоду и любой день недели встречал сотрудников института у проходной. Тем, кто с ним здоровался, он отвечал на приветствие негромким мя. <flawless> с теми, кто его не замечал, поступал так же. Делал он это по той простой причине, что являлся котом. «Да-да» обычным, даже, скажем так, обыкновеннейшим, по крайней мере, внешне, котом. Короткошорстный, с банальнейшим окрасом, селедка подзаборная, он являл собой натуральное воплощение кота под кодовым названием «полосатень серый обыкновенный». Правда, у Семена Семеновича обнаружился совершенно необыкновенный характер, который и позволил мелкому облезлому и худящему котенку пробраться и закрепиться в подсобных помещениях солидного института. Все дело было в том, что Семен Семенович совершенно незаслуженно любил людей. И была бы его судьба печальна, но доверчивому котенку отчаянно повезло. Он попался под ноги добродушному начальнику охраны, который пожалел погибающего незагрош котейца, накормил, утешил и определил в коробку у батареи в комнате отдыха. Имя «Котик» получил в честь героя фильма «Бриллиантовая рука», известного всей стране. Он точно так же забавно реагировал, когда первое время делал что-то не так. Стоило только укоризненно протянуть «Семён Семенович», как полосатая тощая личность спохватывалась и спешно исправляла ситуацию. Стоило ему чуточку подрасти и окрепнуть, как он начал сопровождать на работу сотрудников охраны, просто потому, что ему нравились люди, и целый год встречал и провожал всех, кто приходил в институт и уходил из него. Вид Семена Семеновича даже в понедельник утром удивительным образом успокаивал сотрудников, спешащих на работу. Успокаивал, словно этот котенок, за год выросший в молодого котика, обещал им, что все будет хорошо, спокойно и мирно, приятно, стабильно». Кот обзавелся компанией горячих поклонников, которые фамильярно тискали его, сколько им заблагорассудится, разрешал себя погладить нейтрально настроенным людям и разумно не лез к тем, кто не изъявлял желания с ним общаться, исключительно из врожденного чувства собственного достоинства и такта. Видимо, поэтому так долго и продержался. А потом... потом случилось то, что и должно было случиться. «Я не поняла, почему тут этот кот!» «Что делает в привычном институте эта подзаборная тварь?» Женский голос мог бы запросто взрезать стальные сейфы и сбивать неопознанные летающие объекты своей пронзительно-убийственной составляющей. «Убрать немедленно! Я сказала убрать!» Напрасно новой заместительницы директора пытались объяснить, что кот институтский, полезный и нужный. Кошек она не переносила. Пользы от них не видела ни малейшей, не терпела неподчинение своим ценным указаниям, поэтому легко подавила все возражения в зародыше. Так Семен Семенович оказался выставлен в осенний, полный листьев и мелкого дождика, институтский внутренний дворик. — Дружище, ты извини, потерпи немного, ладно? Это гангрена успокоится, и я тебя обратно заберу. Обещал ему взволнованный и ощущающий себя виноватым начальник охраны. Так прошел день, потом второй. К Семену Семеновичу проложили народную тропу, желающую угостить его кусочком чего-нибудь этакого, поставили ему коробку с мягкой подстилкой, даже навесик от дождя соорудили. Но никто его так и не забрал назад. Гангрена, по-видимому, не желала успокаиваться. «Ну возьмите же хоть кто-нибудь Семена». Время от времени взывали поклонники Семы, как они фамильярно к нему обращались. Только вот у всех было что-то или кто-то, мешающее забрать кота себе. Он расстраивался, конечно, но кротко терпел, веря, что люди обязательно его не бросят. Они же такие хорошие. В осенний, малолюдный, то есть выходной день, кот, обойдя свои новые владения, со вздохом устроился на влажноватой подстилке и начал мечтать, как он снова вернется к людям — как вдруг услышал чьи-то шаги. Кошачье любопытство неискоренимо. Сема выбрался из укрытия и отправился поинтересоваться, кто же пришел. Эту девушку Семен Семенович знал. Ну, конечно же, знал, так же, как и всех остальных, кто работал в его институте. Она была из тех, кто с ним не здоровался, не гладил, никогда не подходил и ничем не угощал. Нет-нет, он был не в обиде, просто констатировал тот факт, что не очень то ей нравился именно это ему поначалу и мешало а она зачем то зашла в самый глухой угол дворика как раз туда где была спрятана в кустах коробка семы его единственное земное достояние и имущество некоторое время сема из деликатности не выходил понятно же что пришла она не к нему правда потом услышав как она плачет кот засомневался А вдруг она еще больше расстроится? Нет, не пойду. Когда слезы перешли в затяжные с надрывом и горестным всхлипом рыдания, Горбунков не выдержал и вышел. — Так и есть. Морду лапами натерла вся красная. Ой, и поскуливать начала. И чего делать? Позвать кого-то? А кого? Я ей не нравлюсь. А кто ей нравится и как его найти? Семен переживал и волновался. Люди же такие хорошие, как ей помочь. Так и не придумав, кто сможет утешить красную, скулящую с натертой лапами мордой девушку, Семен Семенович решил действовать сам. Ну что ж мне делать? Ей же плохо, и становится все хуже. Вон сначала только из глаз капало, а теперь и из носа течет. Она уже кучу бумажек выкинула, которыми нос осушает. А он не осушается. Сема осторожно выбрался из кустов запрыгнул на самый дальний от девушки край скамейки и медленно покрался к ней, как к мышке. «Вот бедненькая переживает», — отчаянно жалел рыдающую девицу кот, выброшенный никому не нужный кот по имени Горбунков Семен Семенович. Если бы ее попытался описать кто-то только что видевший, то сказал бы, наверное, нечто вроде «да такая никакая, обычная». Это еще если бы вспомнил, что вот эта самое обычная рядом прошла. А ведь, скорее всего, и не вспомнил бы. Она знала, всегда подозревала это. Она никакая. Пустое место, которое только всем мешает, а ее близким еще надо думать, а куда же такую пристроить? Куда девать неудобную, неталантливую, нелюбимую, никому не нужную? Ирина вытирала и вытирала слезы, а они все текли каким-то нескончаемым водопадом. Кажется, так давно она уехала из Питера в Новосибирск, ехала в надежде что-то доказать, попытаться стать необходимой хоть где-то. И что же? — Да все как обычно. Ничего-то у меня не вышло. Ирина уперлась лбом в холодные руки, отстраненно подумала, что выглядит сейчас как отражение осеннего питерского дождя. У нее, как и у дождей в родном городе, Никак не заканчиваются слезы. Нет, она сдержалась, даже когда выяснилось, что за ней неусыпно присматривал ученик деда, аккуратно подталкивая ее работу, шлифуя и доводя до ума, делая безукоризненной. Ее это оскорбило. Она сама и могла и собиралась это сделать, но выяснилось, что все в восторге, В восторге от ее исследований, которые оказались чудесным образом вылезаны до блеска и представлены на суд научной общественности. Сдержалась, когда случайно услышала, как ее научный руководитель, разговаривая с коллегой, признался, что ему ее навязали, приказав не допускать ни единой оплошности или резких замечаний в общении, велели обращаться, как с тухлым яйцом. «Ну, конечно!» «Внучка того самого Вяземского, куда уж нам-то смертным!» С досадой закончил такой тактичный и умный Иринин руководитель. Не выдержала она только, когда выяснилось, что человек, который ей так понравился, которого она мечтала представить деду, указав на него особым взглядом, дед поймет, и, назвав его имя, сдержанно гордым тоном, вот это самый особый для нее человек». Был с ней исключительно из-за ее фамилии. Точнее, из-за ее знаменитого академика-деда. Это она узнала совсем недавно и тоже случайно. Торопилась к нему в лабораторию, чтобы сделать сюрприз, позвать на пикник. Купила продукты, все собрала в машине, приехала к нему, кралась как кошка, чтобы увидеть его изумленные и радостные глаза, а вместо этого получила... — Да, мам, постарайся быть повежливее. — Да, я привезу ее, наверное, на той неделе. — Мам, хватит. Кого бы ты мне не ни планировала, никто не может быть круче внучки Вяземского. — Какого? — Ма, ты что, того самого? — Да, академика Вяземского, который из Питера. — Ну, конечно, я тебе об этом и говорю, а ты мне все про каких-то своих девиц твердишь. — Да, я думаю, это будет уместно. Ужин по высшему разряду. Отца предупреди, чтобы он без своих шуточек. Она такая чопорная. — Я? Я чопорная? — против воли изумилась Ирина. — На вид? Да никакая. Серая такая вся и тусклая. — Да, именно, как ты и говоришь. Ни того, ни другого. — гоготнул Сергей. — И не фигуристая ни разу, и на лицо посредственная. Да это и не важно. Не тем она крута. Да я тоже решил, что это не самое главное. В конце-то концов, я, если надо будет, себе любую найду. А вот такое подспорье в карьере, такую поддержку, этого мне терять никак нельзя. Ирина поняла, что ее тошнит, словно она почувствовала какой-то на редкость мерзкий запах. «Надо уходить», — загудела в ушах. «Надо уходить, иначе он обернется и увидит меня. Я не могу, чтобы он меня увидел. Это мне никак нельзя». Она, потихоньку, перебирая руками по стеночке, Выбиралась из лаборатории, радуясь только тому, что сегодня суббота, что никого, кроме Сергея, тут нет. А вдогонку летели слова, как ядовитые стрелы, вышибая остатки сил. «Да нет, на ней природа явно отдохнула. Средненькая такая. Тянут ее, конечно, еще бы. Я поначалу злился, понять не мог, что это какую-то новенькую сотрудницу так пропихивают, а потом мне по секрету сказали, что она не фамилица а внучка того самого. «Ага, прикинь, мам, как свезло. И никто из наших еще не прочухал. А я подсуетился и успел. Да у нее и отец — профессор. Так что даже если от деда чего-то получить не успею, батька ее подсуетиться, Все будет». Ирина сумела выбраться. Не помнила, как промчалась по лестнице, как выскочила из здания. Мысли догнали ее только на улице. Там она сообразила не бежать по открытой дорожке, Он может различить ее из окна. Нет, лучше двигаться по стенке, чтобы не было видно. Она с трудом доехала до своей съемной квартиры, долго думала, что это за сумки стоят у нее на заднем сидении и откуда они взялись. Зачем-то приволокла их в квартиру и только там, заперев дверь на все замки и цепочку, съехала на пол в окружении шуршащих, аппетитно пахнущих пакетов и разревелась в голос — с подвываниями и горестными всхлипываниями. Вспомнился разговор со средним братом Максом. Почему-то они в последнее время частенько созванивались и разговаривали. Вспомнился и вызвал только раздражение. «Просто у них все так. Подобрал кошку или собаку, и тут же все наладится. Фигня и ерунда. Я могу десяток их подобрать. И что? Что? У меня жизнь к лучшему изменится?» Я сама сказочно похорошею, чтобы на меня внимание обращали не только как на дедву внучку, но как на девушку. У меня таланта прибавится? Ах, если бы. Вот забавно. Парни вроде о такой слюнявой ерунде верят. Да ничего, ничего не меняется, если все плохо. Слышишь, Макс? Ничего! Она кричала, словно он мог различить ее плач за те 2812 километров, отделяющих их города словно мог почуять ее беду. Но нет, никто не услышал, и Ирина, наплакавшись до полного изнеможения, так и уснула на дверном коврике с почетным караулом из жареной курицы, пиццы, помидоров, огурцов, охотничьих колбасок и сыра. С ненавистью осмотрев пакеты, словно это они были во всем виноваты, Ирина ощутила, что находиться в квартире не может. Ей плохо, отчаянно плохо опрометью выскочила в подъезд, машинально захлопнув входную дверь, колесила по городу, пока не устала и не притормозила машинально у института, куда приехала за спасением от себя самой и своей громкой фамилией. «Наивная дура! Думала, что тут кому-то что-то докажу! Думала, что буду кому-то нужна!» Ирина расстраивала свои раны, пытаясь понять, что же ей теперь делать. «Я не могу с ним встречаться. Сергей, ну как же ты мог? За что? Зачем?» Хотя как раз на последний вопрос ответ ей выдали целиком и полностью — за карьерой и деньгами. «Так, ладно, сегодня суббота, в понедельник мне придется идти на работу, встречаться там с ним». Ирина сидела за рулем, откинувшись на спинку сиденья, и прямо-таки видела, как Сергей идет навстречу по коридору, широко и душевно улыбаясь. «Нет, я не смогу, точно не смогу. Надо сделать что-то, чтобы больше его не видеть. А что?» Ответ пришел быстро. Она закончила работу, которая занималась с момента перевода в этот институт, а новое научное задание должна была получить на следующей неделе. «Я никого не подведу, если уволюсь», — сообразила Ирина. «Более того, отпустят меня с радостью, судя по тому, что я от научного руководителя случайно услышала. Даже без отработки отпустят». «Сергей сейчас уже явно уехал, а больше в институте никого нет. Я напишу заявление, оставлю его на столе, приведу в порядок документы и свой стол. Да, потом надо будет заехать за трудовой, но кадровый отдел находится не в нашем корпусе, так что я с Сергеем не встречусь. Да, он же может попытаться приехать домой». Словно в ответ на ее мысли раздался звонок смартфона. Ну кого еще принесло?» Простонала Ирина, подтягивая к себе сумку с трезвонящим смартфоном. Сергей, нет, только не это, пожалуйста. Она сбросила вызов, и тут же пришло я такое заботливое и милое сообщение, уточняющее, а ничего ли не случилось с его любимой. Простыла, температура. Нет, приходить не нужно, все есть. Надо просто отлежаться. Машинально ответила Ирина, стремительно отправив ответ. Это несложное действие ее подстегнуло. Она решительно вышла из машины и отправилась в институт. Охранник на проходной не удивился. Ирина частенько работала по выходным, так что и повторно пропустил без вопросов. И она стремительно пронеслась мимо, прикрыв глаза темными очками. Дела заняли не так уж много времени. Вещи были собраны в шуршащий пакет. Заявление об увольнении легло на стол ее научного руководителя, с которым она делила кабинет. И тут Ирина поняла, что дико устала. Так устала, что за руль сесть не может. «Ну что со мной? Надо отдохнуть. Да, я сейчас во дворик зайду, посижу чуточку и поеду. Я только немножечко передохну». Стоило забиться в самый дальний угол, как ее догнала волна осознания собственной никчемности. Догнала и полилась бесконечным потоком слез. Она никак не могла остановиться, успокоиться, уходя в истерические всхлипывания и тянущийся на одной ноте скулёж, когда вдруг ощутила, что тут не одна. Испуганно вскинула голову, готовая вскочить и куда-то бежать, и уставилась на крайне обеспокоенную и сочувствующую морду кота. Ирина никогда в жизни не задумывалась о том, что у них так много может быть написано на морде. Или на лице. Как-то морды это и не назвать. Конечно, кот был хорошо ей знаком, каждый день видела на проходной. Имя у него еще такое забавное — Семен Семенович Горбунков. Придумали же так кошака назвать. Она котов не любила, не считала чем-то нужным или приятным, короче, хоть как-то значимым. «Чего тебе?» Ирине раньше и в голову бы не пришло разговаривать с котом. Она же не такая чокнутая, как ее родные братья — внезапно подхватившие вирус котолюбия от их московского кузена. Раньше она только смеялась над ними, ну или злилась на их дурацкие рассказы и попытки что-то этакое ей объяснить. Правда, они и не настаивали, но и того, что было сказано, не хватило, чтобы сделать вывод. С ума они коллективно посходили. И вот теперь она сама говорит с котом, да еще вполне серьезно. Только... только он ведь ответил. Мяу? сказано было, разумеется, покошачье, но вполне понятно. Дескать, ничего такого, просто ты плачешь, вот я и пришел. — Да что ты можешь? Я тебе сразу скажу, что в бредне о том, что если тебе плохо, найди того, кому хуже, и помоги, я не верю. — Зато я верю. Я тебе спою, и тебе станет легче. Честно. А потом и мне станет легче. Наверное. Семен Семенович Горбунков подобрался еще чуточку ближе, так, чтобы их не подслушивали наступающие со всех сторон осенние сумерки, и замурлыкал. Простая, совершенно неизысканная, не страдающая разнообразием или красивыми переливами кошачья песенка растекалась уютным теплым озерком, заливая, закрывая собой все бездонные дыры, пробитые в сознании Ирины последними событиями. «Ничего-ничего!» Потихоньку дыши, проживай этот день, провожай, не спеши. Ты не рвись, не беги, свою жизнь выручай. Истончилась она, рвется птицей на край. Мягкой лапой шаги, тихой сапой дела, Жизнь свою унеси, чтобы вдаль не ушла. Унеси и запрячь от чужих холодов, От осенних дождей и от ранящих слов. Ничего-ничего. Ты свернись, как клубок, мягкой лапы распутай бечевку дорог. Будут силы — пойдешь, а пока не спеши. Провожай этот день, потихоньку дыши. Именно это и слышалось в немудрящей песенке. Хотите — верьте, хотите — нет. Ирина и сама не заметила, как стало ровнее дыхание, исчезли, сгинули тяжелые всхлипывания, куда-то делись слезы. Она сидела, уставившись на желтые листья клена, и ощущала странное умиротворение, такое неожиданное среди этого безумного дня. «Да уже почти совсем вечер», — опомнилась она. Мр! согласился Горбунков, маячок спокойствия, на свет которого она потянулась. «Ну ладно, пойду я, пора». Она словно оправдывалась перед котом за свой уход. Пожелал ей Семен Семенович хорошего пути. Мер! В переводе, мирного тебе вечера. Ирина не собиралась оборачиваться. Чего она там не видела? Унылый скамейки в кустах и пары кленов. Серого полосатого кота на скамейке. Так, все, соберись. Я сейчас ухожу и больше никогда сюда не вернусь. Она прибавила шаг, но все-таки обернулась. Кот сидел точно так же, как только что она. Смотрел на листья клёна, и ему-то как раз идти было некуда. Ирина отлично знала его историю. Ее научный руководитель был в числе поклонников Горбункова. «Я не могу взять, жена категорически против», — сетовал он. «Ну, такой чудесный кот ты никому не нужен. Он же погибнет зимой». Неожиданно пришедшие на ум слова толкнули Ирину так, словно что-то в спину прилетело. «Такой же...» «Ах, какой! И никому не нужный, как и я! И он погибнет зимой! Он же пришел меня пожалеть! Да куда меня несет? Зачем мне кот? Мне же уезжать отсюда надо!» Она решительно шагнула вперед, выходя из дворика. Семен Семенович, насмотревшись на листву, задумчиво покачивающуюся у него над головой, спрыгнул со скамейки и уже собрался было пойти на вечерний обход территории, как послышались торопливые шаги. Ирина только-только пристроила пакет со скудным рабочим имуществом в машину, села за руль, прогрела мотор и тут представила, как желтые листья сменяются ледяными дождями, а потом и снегом, заметающим несчастную картонную коробку с жалким пленочным навесиком, а внутри лежит, свернувшись безнадежным комком, кот по имени Горбунков Семен Семенович. — Да провались все пропадом! Я его братьям пристрою! — осенила Ирину блестящая мысль. «Точно! Главное сейчас забрать!» «Кот! Эй! Кс-кс! Семен Семенович!» Она остановилась, не доходя пары шагов до кота, и, встретившись с его вопросительным взглядом, неожиданно смутилась. «Я не умею с кошками, ну, то есть почти ничего про вас не знаю, но ты мне помог. Я... я хотела тебя спросить, ты пойдешь со мной?»